Глава 77. Первый документ. Благая идея написания регламентов, часто разбивается о неспособность руководителей создать документы, которые будут помогать компании, а не мешать. Когда какие-то инструкции все же появляются на горизонте, сотрудники сопротивляются и не желают им следовать. Для предотвращения подобных ситуаций при создании внутренней политики организации, которую дальше буду называть «орг-политикой», Я придерживаюсь нескольких правил. Первое. В регламентах должны быть описаны только реально происходящие в компании ситуации. Особое внимание надо обратить на те из них, которые уже случились несколько раз или регулярно повторяются. Разберем пример. Клиенты постоянно не могут найти ваш офис и теряются по дороге от метро. Ситуация. Напомню, что ситуация в нашей терминологии – это не просто случившееся событие, а отклонение от идеальной картины. В идеальной картине владельцы компании, например, была такая идея. Офис удобно расположен и клиентам легко его найти. Однако, если клиенты запутались или заплутали хотя бы несколько раз, нужно сделать регламент и для посетителей, и для сотрудников. Клиентам мы подготовим фото и видеоинструкции, в которых подробно расскажем, как добраться до офиса, а может быть сделаем даже отдельную страничку на сайте, где детально проработаем маршрут. Сотрудникам же мы напишем пояснение. Какую информацию необходимо отправить клиентам в WhatsApp перед встречей и какие комментарии дать. Готово? Самое неудачное, что может сделать ответственный за описание того или иного процесса, скачать в интернете готовую должностную инструкцию и дать ее сотрудникам для изучения. Такой универсальный в кавычках документ, скорее всего, будет содержать общие данные, которые не применяются в конкретной компании. Это обесценивает регламент и ставит под сомнение необходимость следования ему. Кроме того, в скачанном регламенте не описываются реальные ситуации, происходящие на той или иной должности и нуждающиеся в прояснении. Он мешает развитию бизнеса, и именно поэтому сотрудники не применяют такие регламенты. Подобный документ похож на рецепт в кулинарной книге, по которому не получается приготовить конкретное блюдо. Погрузившись в свои мысли, я незаметно дошел по набережной до Белого дома. Из головы не выходила ситуация с Веспером. Наша главная ошибка заключалась в том, что брокер говорила по телефону как умело, а я, как владелец компании, не описал свою идеальную картину. Я не испытывал чувства вины, поскольку в моей идеальной картине до этого момента не существовало подобного сценария. Звонок не клиента, а застройщика, и такая нелепая ошибка брокера. Но теперь, когда эта ситуация, как детские грабли, болезненно ударила меня между ног, Я был преисполнен решимости прописать правила разговора брокеров по телефону. Вайтвелл, агентство недвижимости, партнеры застройщиков, экспертная компания по подбору новостроек. Начал писать я в Word, когда вернулся в офис и сел за ноутбук в большой переговорный. Но мы не застройщик и никогда при разговоре с клиентом не представляемся им. Печатал я. Около часа. Я увлеченно формулировал основные тезисы по приветствию, снятию запроса и работе с возражениями. Эта задача давалась мне легко, потому что в начале своего бизнес-пути я прослушал десяток часов лекций о разговорах по телефону и ранее уже создавал большой скрипт для финансовых партнеров. Вскоре наш первый регламент был готов. Я еще раз пробежался по нему глазами, внес несколько правок и отправил на печать. Ребята, У меня в руках первый документ нашей внутренней оргполитики. Громко сказал я, стоя перед командой в центре офиса с еще теплыми после печати листами бумаги. Это наш скрипт продаж. Всем брокерам необходимо его изучить и придерживаться. Я разложил копии скрипта на столы брокеров и посмотрел на Якова. Тот кивнул, без слов понимая, что ознакомление всех экспертов с регламентом теперь зона его ответственности.